Глава 15 Город встретил нас утренней прохладой, вымытыми мостовыми из всё того же жёлтого камня и птичьими голосами. Я никогда не задумывалась и не замечала, есть ли в наших городах птичий гомон. Крик ворон, конечно, есть, особенно когда они летают стаями. И воркование голубей, когда они устраивают брачные игры прямо под ногами прохожих. А вот гомона, который бывает в весеннем лесу, не слышала ни разу. Кир уверенно вел нас в только ему известном направлении. — А где гиперборейцы? Хотелось бы на местных жителей посмотреть воочию. Я нетерпеливо дернула его за рукав. — Не торопись, ещё насмотришься, — коротко хохотнул он. Вот у вас есть страна Израиль? Есть, подтвердил Мишка. Ее сейчас часто по телеку показывают. Опять с кем твоюют Возможно. Я не знаю. Согласился с ним Кир. Так вот. Там говорят, что жителей страны на улицах встретить невозможно. Они все в машинах ездят. А пешком ходят лишь ваши из России. Только я не понял, что они там делают. Я это тебе объясню, когда ты скажешь, к чему ты это нам рассказал поинтересовался у Викинга я. А, к тому, что коренные гиперборейцы пешком не ходят. Они или экипажами, кто победнее, или порталами, кто побогаче. А на улицах можно увидеть лишь реюнкулюсов, которые пошли к ним в услужение. И тут нам навстречу, как в подтверждении слов показался золотой экипаж. По виду это была самая настоящая карета с высокими колесами и окнами, занавешенными веселыми занавесками в горошек. Отличие от наших средств передвижения было лишь в том, что коней, впряженных в карету, не было. Ни одной, ни тройки, ни шестерки цугом. Она двигалась абсолютно самостоятельно, смешно петляя по дороге, словно пытаясь вслепую объехать препятствие. Когда карета поравнялась с нами, шторка приоткрылась, и из нее показалось женское лицо. Оно было очень узким, продолговатым и совершенно бледным. При этом казалось обычным человеческим и особенно контрастно смотрелось на фоне сине черных волос обрамлявших его толстой косой, уложенной вокруг головы по форме короны. Женщина презрительно скривила рот, сморщила нос, словно мы очень дурно пахли, и задернула штурку обратно тонкими пальчиками с вполне современным розовым маникюром. Насмотрелись. Вопросительно изогнул бровь Кир. Да ничего разглядеть ты не успели. На первый взгляд баб как баба отозвался ребенок. Он был до безобразия прямолинейным в разговорах. Хотя, возможно, это не такое уж и плохое качество. Я подумала точно так же, но никогда бы так не сказала. Зато она разглядела. Скривился бог. Скоро все будут знать, что Кир, сын Тора, появился на просторах Гипербореи с двумя детьми. И завтра... Или даже сегодня к вечеру в местной прессе появится сообщение, что нашлась наконец-то та баба, которая сумела поставить меня на место, сбежав и оставив собственных детей на мое попечение и обеспечение. «Подожди! А почему двоих детей?» «Я встала, не желая идти дальше, пока не получу ответ на вопрос». «Потому что...» – рассмеялся он. «Обидно, щелкнув меня по носу!» Я решил не обижаться. Любопытство оказалось сильнее. А все таки твой рост соответствует росту десятилетнего гиперборейца. Взрослые женщины такими крошечными просто не бывают. И обратное ты им никогда не докажешь. Я задумалась, как с этим фактом жить дальше поэтому не заметил, что мы пришли к величественному зданию в пять этажей с колоннами у крыльца и стенами, украшенными барельефами. Добро пожаловать в местную святыню под названием Чиновничья. Я еще в детстве слышала легенду, что на земле гиперборея загнулась от того, что чиновников развелось слишком много. И от этого она и погибла. То, что от действий чиновников могут погибнуть государства, я догадывалась. Но вот так видеть это довелось впервые. Мы вошли в прохладный холл. Посреди зала стоял столик, за которым сидел неизменный Рюнкулюс, который буквально готов был лопнуть от осознания своей важности. «Что желает господин?» Домовой слегка привстал и слегка склонил голову. «Мне нужно увидеть господина Кощея. Он на месте?» Жаль, рядом не было зеркала. Я хотела бы посмотреть в него на свои глаза, которые округлились от удивления, хотя выражение лица Мишки свидетельствовало о том же. «Кощея бессмертный!» — прошептал малец. «Он же только в сказках был!» «Вот и ты в сказку попал!» К привычным жестом бог потрепал вихры ребенка и перевел взгляд на чиновника. «Я жду ответа!» Эй, -э, «Сейчас уточню!» Властный и жесткий тон подействовал на него безотказно. Э -э, «Как изволите сдолжить о вас?» «Кир, сын Тора, младший бог олегальского пантеона!» Мужичок сначала удивленно ойкнул, затем более почтительно поклонился и торопливо произнес. Простите, -с, не призналась. И стримглав побежал вглубь по коридору. Бог! Мишка стоял, потрясенный. А на черта ты, Бог, мою мамку забрал. Она любила меня и жалела. И с этими словами подскочил к Киру и начал калашматить его маленькими кулачками. Кир откровенно растерялся. Он совершенно не ждал от парня такой необоснованной агрессии. Поэтому несколько секунд мужественно терпел тумаки-парнишки, которыми он награждал викинга со всей присущей ему ненавистью к обидчикам, но потом пришел в себя и быстро скрутил Мишу. «Да успокойся ты! Я никого!» «Никуда не забирал!» — взрывил бог, стараясь успокоить парнишку. Тот притих, затем всхлипнул, шмыгнул носом, вытер слезы со щек, ну, после того, как его руки освободили, и взволнованно спросил. «Но, Вера Владиславна в детском доме всегда говорила, пока я был маленьким, что мою мамку бог забрал!» Кир присел перед парнишкой на корточке, притянул его к себе и снова погладил по голове. Тот дернулся, пытаясь увернуться от ласкающей руки, и сжал предостерегающий рот. «Малыш, дело в том, что богов много. Ты же слышал, я сказал, младший бог. У меня есть старший брат». «Это он мамку забрал?» Парень с надеждой посмотрел на сидящего перед ним мужчину. Лицо викинга нахмурилось. «Он же планировал пристроить Мишку к Тиру». А ненависть этому бы совсем не способствовала. Нет, не он. Мы с Тиром тоже маму потеряли, когда я совсем маленьким был. Он знает, как это плохо, жить без нее. И никогда бы не причинил такое зло людям. Я видела, что Бог врет. Или немного передергивает правду. Но... Умом понимала, что в данном случае так будет лучше для всех, поэтому промолчала и лишь подошла ближе и тоже его погладила. — А кто ее забрал? Ты меня с ним познакомишь? Я потребую, чтобы мне ее обратно вернули. — Малыш, этого я обещать не могу, — покачал головой Кир. «Но обещаю, что сделаю для этого все возможное. Ты мне веришь?» Миша ничего не ответил, только вырвался из его объятий и прижался ко мне, пряча залитое слезами лицо. Такой маленький, и столько горя пришлось на его жизнь. И несмотря на явный талант к воровству, он оказался не совсем испорченным ребенком. Да и в таких условиях, возможно, был даже лучше, чем мог бы. Тут вернулся секретарь и торжественно произнес. — Берст, Модестович ждет вас. Проходите вторая дверь налево. — Я знаю, — ответил Кир, взял нас с Мишей за руки и потянул за собой. Мы сделали несколько шагов и оказались у очень высокой темно-коричневой двери с золотой вывеской, на которой было выведено. Берст Модестович Кощей, начальник управления. Что интересно, алфавит был мне, в общем-то, знаком. Отличие от обычного русского языка было лишь в том, что буквы как бы были подвешены к черте, а они лежали внизу строки, как принято у нас. Я знала, что подобная письменность была свойственна русской глаголице и санскриту. Но теми языками я не владела. Викинг выпустил мою руку, а руку парня сжал немного крепче, словно боясь, что тот сбежит. Трижды коротко постучал и толкнул дверь. Она легко открылась, являя нашему взору большой светлый кабинет. За столом сидел высокий худощавый мужчина. Его золотые волосы спускались до плеч, завиваясь крупными локонами. Лоб охватывал золотистый обруч, украшенный драгоценными камнями. — Это Кощей? Я рот открыла от удивления. Наши сказочники рисовали для нас совсем другие образы. Разве что худоба присутствовала. Да, корона. Обруч в данном случае. — Кир, дружище, ты когда успел семьей обзавестись? — «А меня даже на свадьбу не позвал!» В голосе хозяина кабинета, несмотря на мелодичный тон, прослеживались недовольные нотки. «Это немного другое!» Ослепительно улыбнулся викинг и открыл объятие для кощея. Тот встал из-за стола, и мужчины по-братски обнялись, похлопывая друг друга по спине. о о, -о. Рыжеватая бровь хозяина кабинета удивленно взлетела вверх. «Тогда дай ее мне, красная девица, я от твоей красоты схожу с ума. Согласись стать моей женой!» Хозяин кабинета последние слова явно произнес «для меня». Приложил руку к сердцу или к тому месту, где оно у кощея должно быть, И рухнул на одно колено, все так же не переставая соблазнительно улыбаться. Но археологи просто так не сдаются. Я посмотрела на него, как на вонюшку дурачка, и с усмешкой ответила. «Благодарствую, красный молодец», пародируя его старославянскую речь. «Только не ты, мой суженый, прости, если сможешь». «Хм, не помогло». Коши удивился еще сильнее, а затем улыбнулся совсем по-другому. Похоже, она кого-то так сильно любит, что моя магия на нее не действует. Я лишь моргнула, до конца не осознавая услышанное. Киржи неожиданно тяжело вздохнул, криво усмехнулся и сказал, возможно, у нее такой кот. «Которого невозможно не любить». «Вполне возможно, что кот, да не тот, о котором ты думаешь». Хихикнул хозяин совсем не по кощеевски спрятав улыбку в кулак. А затем посмотрел еще раз на меня и подмигнул, как старому другу, с которым их связывает общая тайна. и он на что намекает?» Я пожал плечами в ответ. А он хмыкнул и пожал тоже». Из-за ребенка меня не принял. Зря Кир на мой рост напраслину возвел. Мишка смотрел на все эти представления насупленно. Он еще не отошел от сцены, когда узнал, что викинг оказался богом, и странного кощея воспринять не мог. Присаживайтесь, гостеприимный хозяин махнул рукой, и с нашей стороны из ниоткуда, у стола тут же появились три кресла нагнутых ножках. Когда же мы устроились, поинтересовался. «И ради чего тебя, Кир Торович, принесло в наш мир в такой компании? Только не говори, что по мне соскучился. Давно я в сказки не верю». Пришел наш черед с Мишей переглядываться и прятать эмоции от мужчины. Сказка была совсем рядом. Прямо такая, как ее в мультиках изображают. Только Берст Модестович этого, похоже, не осознавал или не понимал. Чудеса рядом с собой мы не видим. Да к не решили вот на огонек заглянуть. Кир как-то странно скривился. То ли с испугом, то ли с неприязнью. Знаешь, как лучше волосы отрастить. Неожиданно поинтересовался Кощей и тут же сам ответил на вопрос. Зажми рот и нос, когда хочешь чихнуть. Со стороны, где сидел Мишка, раздался очень. Неприличный звук, напоминающий тот, который вызывает образование газов в животе. Парнишка, зажав рот и нос, пытался изобразить чихание.